Глава пятая. Фёдор Кузьмич в тот день работал до седьмого пота, хотя у него горло побаливало, и не следовало перегружаться. Однако в сорок лет денёк упустишь, месяц наверстываешь. После ещё милого Ванечку своего крепыша-малыша подразмял часик, покрутил в воздухе, учил летать. Четырёхлетний Ванечка Сучил ножками, сверкал зубёжками и хохотал до упаду. Ничего не боялся. Вся цирковая братья им любовалась. Отправились домой вдвоём, благо цирка жили в трёх троллейбусных остановках. Из почтового ящика вместе с газетой «Советский спорт» Фёдор Кузьмич выудил письмецо в конверте без адреса с загадочной размашистой надписью «Поперёк» — «Рогатому дураку лично в руки». В письме прочитал следующее. «Хочешь взглянуть, чем твоя жена занимается в свободное время, пока ты холку ломаешь? Пойди туда-то и туда-то, прямо сейчас. Не пожалеешь, придурок. Зрелище захватывающее». Снизу адресок был прописан. И улицы и дом, и квартира. Где-то это было около Павелецкого вокзала. Кому-то Федор Кузьмич... Мог показаться чуток заторможенным, но в действиях он всегда был скор и точен. Он не стал ждать добавочных указаний. Ванечку сунул соседу под присмотр и через сорок минут был на месте. В обитую кожзаменителем дверь позвонил без заминки, стоял, твердо упершись ногами в пол, если что, приготовился бить сразу. Открыл ему... солидного вида мужчина в полном офицерском облачении с полковничьими погонами. Федор Кузьмич военных людей уважал, потому что в его представлении они пили меньше других, в цирк предпочитали ходить на утренние представления, и клоуна встречали с таким же восторгом, как дети. — Чем могу служить? — любезно спросил полковник. Федор Кузьмич сунул ему под нос письмецо. Ваш адрес тут написан. Полковник вчитался, кивнул. Да. А что случилось? Где Ася? Какая Ася? Федор Кузьмич сразу поверил, что этот мужик не врет, но хотел окончательно удостовериться. Разрешите зайти в квартиру? Полковник колебался лишь мгновение. Пожалуйста. Фёдор Кузьмич сунулся в одну комнату, в другую, пусто. На кухне наткнулся на встревоженную красивую женщину, видимо, супругу полковника. Он перед ней извинился за вторжение, и та на него посмотрела с вполне понятным удивлением. — Ещё увидимся, — сказал он на прощание полковнику. — Да объясните, наконец, в чём дело? Фёдор Кузьмич ничего объяснять не стал. Выскочил на улицу. Ася не оставила следов в этой квартире, но она тут была. Хоть раз да была. Письмо не было розыгрышем. На узеньком пятачке между входной дверью и ванной в ноздри Фёдору Кузьмичу шибануло её присутствие. Ошибиться он не мог. В его жизни Ася, Ванечка и работа составляли единое целое, и не надо было ему особенно напрягаться, чтобы почувствовать, когда одна из этих частей начинала вибрировать, грозя нарушить триединство. Вот что он уловил там, в полковничьем коридоре, вибрацию и родной запах. Но приходила она не к полковнику и не к его жене. С этими людьми у нее не могло быть ничего общего. значит, там есть еще кто-то, кого он не застал. Настя сама, конечно, расскажет, кто это такой. Кто такой, чересчур самонадеянный, пытается без спросу войти в его судьбу? Ася была уже дома и встретила его, как всегда, дружелюбным молчанием. Она не была болтушкой, он тем более. Разговаривали они между собой мало и предпочтительно по делу, Зато оба могли часами, без скуки, внимать очаровательному Ванечкиному лепетанию. Их брак был прочным. Он не нуждался в словесных подпорках. У них были общие планы. В эти планы входило сделать суперномер, который принесет им славу, приобрести большую кооперативную квартиру и родить сестренку для Ванечки. Письмецо в кармане... Мешало Фёдору Кузьмичу предаться обычному вечернему отдыху. Он притулился на кухоньке в углу, рассеянно наблюдая, как Ася ловко накрывает ужин. Любую домашнюю работу она проделывала изящно, словно под музыку. Это была одна из многих её особенностей, которые свели с ума Фёдора Кузьмича. Сейчас ему показалось, что она нарочно отводит глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом, и нежную кожу её щёк — подпалил незнакомый огонь. Федор Кузьмич достал письмецо и прочитал его вслух. Ася вохнула, присела на стул. Вдруг не кстати хихикнула. Лицо у нее заострилось, как у больной старухи, но оно было непроницаемым. Федор Кузьмич не мог угадать ее мысли. Тогда он добавил плюс к письмецу. Я уже сходил на ту квартиру. Там какой-то полковник живет с женой. Что ты обо всем этом думаешь? — Я тебе изменила, — сказала она. В голове у нее помутилось. Она решила, что сейчас он ее убьет. В эту минуту ей захотелось умереть. Жизнь все равно была безнадежна. Тот мальчик с холодными глазами никогда ее не полюбит. Федор Кузьмич сочувственно спросил, с кем же? ты его не тронешь? — Это уж как получится, обещать не могу. — Я сама навязалась. Он не виноват. — Тише говори, Ванечку разбудишь. Ей казалось, она говорит шепотом. Оказывается, последнюю фразу прокричала в голос. Федор Кузьмич даже в эту кошмарную для себя минуту догадался, что у нее тоже горе, которое не меньше его горя. Оба они приуныли за столом. Чай остывал в фарфоровых чашках. Они оба любили красивую посуду. — Ладно, — сказал Федор Кузьмич, — не трону я его. — Рассказывай. Облегчи душу, только без вранья. Ася так открылась, что по ее словам выходила, будто злой демон околдовал ее помимо воли. Он явился к ней в облике белокуровой юноши и лишил ума. Она теперь, как листочек сорванной с веточки, не ведает, куда ее понесет. Она ко всему готова, даже к самому худшему, но пусть Федор Кузьмич не сомневается, больше всех на свете она по-прежнему любит его и Ванечку. Она любит их так сильно, что готова за них сто раз подряд умереть. Но жить ей с ними трудно. Все ее помыслы выкрал белокурый демон. Он все ее душевные струнки намотал на палец и тянет, тянет безжалостно. Нет, теперь... ни минуточки, чтобы не было ей больно. — Ну, хочешь, убей, — сказала Ася. — Только кто тогда будет об вас с Ванечкой заботиться? Лучше подождем немного, может, я образумлюсь. С Федором Кузьмичем во время трогательного ее признания произошло такое, будто его волоком протащили по земле, утыканной раскаленными железными иголками, и самые острые иголки застряли у него под кожей. Надо бы скорее уйти в ванную и выковырить иголки из груди. Но прежде чем уйти, он сказал, — Я тебе помогу, образумец. — Как? — Завтра поедешь в Ростов к сестре. Поживешь там, успокоишься. По глазам его Ася увидела, что не надо пока прикословить относительно Ростова. — А Ванечка со мной поедет? Или с тобой останется? Федор Кузьмич подумал, покрутил так и этак. — С тобой поедет. Посидели еще немного, но говорить, собственно, было больше не о чем. Ася прибрала со стола, легла. Ей было тошно. — И жутко. Она не знала, как позвонить Алёше и поведать обо всём. Алёша, наверное, будет рад. Он будет доволен, что не надо с ней, со старухой, дальше валандаться. Если она уедет в Ростов, он забудет её через день. Фёдор Кузьмич долго колготился в ванной, потом потащил из кладовки на кухню раскладушку. — Чем он там укроется? — подумала Ася. Ванечка в своей кроватке спал беззвучно, милый ангелочек. Безысходность сгустилась в комнате. Зимний фонарь за окном мигнул и потух. Ася лежала с открытыми глазами и уже ни о чем не думала, только истомно представляла, как шарят по ней жадные Алешины руки. Среди ночи из забытья ее вывел истошный звук. Точно на кухне, на полном ходу, тормозил электропоезд. ася встала с кровати босиком пошлепала к мужу укрытый пальто он свесился с раскладушки уткнувшись носом чуть ли не в пол он сделал вид что спит ася примостилась в ногах не горюй так феденька не надо еще все образуется увидишь уйди попросил он Она обрадовалась, что чувствами он все еще с ней и так мучается из-за нее. Вернулась в комнату и через минуту крепко уснула. Проснулась утром, а мужа дома нет. Удрал куда-то с позаранку. И Ванечка азартно гукает во сне, готовится вернуться в мир. Минут пятнадцать ему еще для этого нужно, судя по звуку. Первым делом позвонила Алёше и его радость. Её герой сам снял трубку. Узнав, ворчливо укорил. — Ну что, Аська, сбрендила совсем? — Столчка сорвала. Быстренько она доложила обстановку. — Ну что, Алёшенька? — Ну что, чего молчишь? — о чём говорить с идиоткой? — Это я идиотка, да? — Но что мне делать-то? Что? — Это твои проблемы. У меня экзамены на носу. Я учиться хочу, а ты меня на дно тянешь. Вот как? А если твой мужик меня пристукнет? Он у тебя крепкий? Он тебя не тронет. Ну, все так сперва говорят, а потом приходят и калечат. Такую раннюю смерть принять из-за бабы обидно. Еще минут пять тянулся между ними пустой разговор. Ася и новая не ждала. Уже немного его изучила. Она неизвестно, на что надеялась. Она рассуждала так. Муж простит ее. Оставит при себе, семья сохранится. Но каким-то чудом Алеша будет с ней. Алеша останется с ней, вопреки всему. Иначе жить зачем? На всякий случай дала ему... адрес в Ростове. «Соскучишься, напишешь, да?» Алеша оживился на том конце провода. «Правильно он тебя отсылает. Тут ты всем как бельмо на глазу. Мне учиться мешаешь, ему отдыхать. Уедешь, и никому никаких хлопот». «Обижусь, Алеша», — сказала по привычке. Плевать ему было на ее обиды, Вот это было самое ужасное. У нее не было никакой власти над ним. Раньше хоть Федор Кузьмич прислушивался к ее капризам, теперь и он от нее, конечно, отвернется. Остался у нее один Ванечка, да и тот слишком мал, чтобы ему пожаловаться. Она совершенно одинока. Алеша давно отключился, собирает там, наверное, учебники в сумку. Она все сидела, прижав трубку к груди. не хотела с ним расставаться. Она была одинока. Конечно, но ей не было страшно. Музыка циркового оркестра наяривала в ушах, в цирке ее любят, ее номер пользуется успехом, в нее летят цветы из лож. Федор не сумеет снять ее с программы, это не так-то просто. Никуда она не поедет. но вечером вернулся муж Уже с билетами и сказал, что все уладил. У него было серое лицо, как у водяного. Он отвез их с Ванечкой на вокзал и посадил на поезд. У них было отдельное купе. Ванечка на прощание выпустил изо рта ликующий необычного фиолетового цвета пузырь. Он любому путешествию радовался. Отец на перроне подбросил его выше поезда. Сверху он увидел весь вокзал и лазоревые облака. — Ты меня простишь? — спросила Ася. Федор Кузьмич сгорбился, пошел прочь. — О, да, он был глубокомысленным мужчиной и не швырял слов на ветер.